152. пятьдесят второе. Матерь огни йоги Конечно, и на земле человек живет в мире своих мыслей. Но он их не видит так явно и внешне, как видит земные предметы. Это мешает ему осознавать реальность и тонкую материальность мысленных образований. И все же, Глубоко сосредоточившись на чем-то, погружается он в мир мыслей настолько, что не видит и не слышит происходящего вокруг. Художник, поэт и писатель, который мыслит образами, часто создают их настолько яркими и жизненными, что вовлекают от других людей в мир своего творчества. Герои Шекспира живут, и даже требуется некоторая опытность, чтобы в тонком мире отличить эти почти живые образы от жителей тонкого мира. Они живут и в мире земном, насыщая собой мысль людей и питая их воображение. О мыслях и мысленных формах, творимых человеком, следует думать как о реальном факторе жизни и изучать законы, которым они подчинены и которые ими управляют.